Глава 10. на сторожевики погрузили вспомогательную, как она именовалась теперь в штабных документах, роту Зубова. Она уходила на трех бортах, остальные три корабля поддержки этого же класса должны были присоединиться к ним уже на Одесском рейде. Поскольку сторожевики пребывали на якорной стоянке в глубине бухты, откуда в случае налета авиации легко было уходить в открытое море, то и переправляли на них бойцов небольшими катерами и двумя баркасами. Во время высадки мы с тобой, старший лейтенант, встретиться уже вряд ли сумеем. Молвил Гродов, прощаясь с Зубовым перед отправкой его на сторожевик, который являлся в этом небольшом отряде чем-то вроде флагманского. Вместе с ним находились командиры взводов политрук роты и старшина. Поэтому, товарищи командиры, в момент высадки настраивайте своих пехотинцев на действие в одиночку, в группы не сбиваться, об отделениях и взводном подразделении на время забыть. приказов и наставлений не ждать. Действовать решительно, исходя из ситуации, брать противника на испуг, используя все подручные средства. причем так, будто каждый из вас остался в это время наедине со всей вражеской ратию. К сожалению, ни у кого в роте опыта диверсионной борьбы нет. поученически признал командир роты. Поэтому принципы вашей подготовки намного и открыли нам глаза, особенно командирам. Мы об этом откровенно говорили в последние дни. «Все, все», — осадил его Гродов. Обмен комплиментами оставим на потом. Тот способ ведения боя, о котором я только что говорил, решительный, наступательный, рассчитанный на сонного, дезориентированного врага, хорош только в ночное время. Но к утру румыны кое-как придут в себя. Мало того, решив, что ваш десант является основным, они станут подбрасывать подкрепление. Вот и я говорю, маловато нас для подобной имитации большого десанта. Не окрепшим боском объявил командир второго взвода Волынов. Если нечто подобное, вы, младший лейтенант, изречёте в присутствии своих морских пехотинцев, сурово предупредил его гродов: "Я лично высажусь вслед за вами, чтобы пристрелить как морального дезертира на глазах у всего командного состава 4-й румынской армии". офицеры шутку уловили, но никто из них не усомнился, что этот безжалостный майор в самом деле способен высадиться и пристрелить на глазах хоть того, хоть этого командования. И поскольку задача ваша продержаться до сумерек, безмятежно продолжил свой инструктаж командир полка: "То переходите к партизанским методам борьбы, используя плавни, островки, хутора. Словом об этом мы с вами уже говорили". Командиры сторожевиков предупреждены, что их задача поддерживать вас в течение всего дня до сумерек, а потом сделать все возможное, чтобы уцелевших бойцов снять. Единственная надежда на них, да, мечтательно проворковал старшина роты. Однако отвлекаться на его вздохи комполка не стало. Обязательно припрячьте в плавнях несколько шлюпок. Используйте для переправы самодельные плоты. Добирайтесь до кораблей вброд, вплавь, но только после сигнала об отходе. Если же кто-либо из бойцов по каким-то причинам окажется на борту сторожевика раньше этого сигнала, расстрел в присутствии самого Антонеску — таки не удержался Волынов. Не из мести, поскольку Гродова, героя румынского десанта, он уважал, в том числе и за его мрачный, не всеми воспринимаемый юмор. Просто по характеру своему он всегда оставался, если полагаться на мнение Одессита Жодина, шебуршным. Не зря же с первой минуты знакомства командир взвода и сержант в буквальном смысле нашли друг друга. Не угадали Волынов Лично отправлю в еще один десант среди бела дня и в одиночку. Смеха, которым командиры оценили его очередную угрозу, причем явно не шутошную, Гродов тоже попытался не заметить. Не для состязания в юморе собрались. Может случиться, что кто-то из пехотинцев окажется за румынской линией фронта и обнаружит: надежды пробиться к своим уже нет. Поэтому сразу же убеждайте своих бойцов Не паниковать, о плена не помышлять. Каждый из них на своей земле, и каждый посвящен в морские пехотинцы, в черные комиссары. Пусть до рассвета уходят в глубь степи, лучше всего в сторону южного буга, где скопление войск противника меньше, и переходит к партизанским методам ведения войны, основы которой мы вам как могли излагали, а дальше пусть заручается поддержкой местного населения, постарается пробиться и осесть в одном из занятых врагом городов. Словом, действует исходя из ситуации. Если же не доведи, Господь, кто-то окажется в плену, а все может случиться. Ответ должен быть один. Нашу роту высадили, чтобы создать плацдарм для основного десанта. Больше мне ничего неизвестно. Командиры уважительно помолчали. О поведении в плену инструктировать их никто не додумался. Считалось, что советский моряк, черноморец, десантник в плену оказаться не может, точнее, не должен. Однако, поди же ты, черный комиссар заговорил об этом, как о вполне возможном исходе судьбы любого из десантников. От неожиданности политрук роты даже предупреждающе покряхтел. В его восприятии майор явно нарушил одну из заповедей идейного воспитания бойцов. Кстати, там на румынском берегу, как ни в чем не бывало, продолжил майор, все выглядело куда сложнее. уже хотя бы потому, что берег тот как никак оставался румынским, а значит, вражеским. «О вашем румынском десанте нам рассказывали в первый же день становление роты решился вклиниться зубов. Для нас это был факт истории, смахивающий на миф. Некоторые даже отказывались верить, подтвердил его слова политру Краскин. Вот и действуйте во время своего десанта таким образом, чтобы рассказы о нем тоже смахивали на мифы, а чтобы было кому творить эти самые мифы. Напомните командирам катеров, что к 20:00 они обязаны максимально приблизиться к месту высадки и подартели риско пулеметной завесой заняться вашей эвакуацией. И пусть только кто-либо из них осмелится отойти от буквы приказа, я лично, словом, что будет дальше, вы знаете, наконец рассмеялся и сам Гродов, пытаясь таким образом окончательно растопить лед в отношениях с командирами. Не забыть бы тебе Волынов, — поддел своего коллегу командир первого взвода, уведомить Антонеску о намечаемой публичной экзекуции. Вот с таким настроением, без страха, нытья и обреченности, вы должны вести бойцов к месту высадки, к берегу, к населенному пункту. Это что еще за румыны тут объявились? Кто посмел? Кто позволил? Только с таким настроем вы должны появиться в Прилиманском. Да так, чтобы этим же настроем прониклись и местные жители. проникнуться, а не то вы лично высадитесь. И тогда уже под общий смех объявил Волынов. Причём смех этот был настолько заразительным, что командир, ждавшего своих пассажиров посыльного катерка, седоголовый и седоусый моряк из отставных флотских старшин, выглянул из своей ходовой рубки и удивленно уставился на десантников. И ведь как же хохочут черти! обратился он к своему палубному матросу, такому же старичку, как и сам. Громко произнес, чтобы десантники слышали его: "Словно ни к черту на рога идут, а на прогулку по Дерибасовской». "Морская пехота Фомич", уважительно отозвался тот. "Это тебе не гульки-бурульки на каботажной барже, считай белая флотская кость. Ни у германца, ни у румын такой нет, и никогда не будет". К слову о гульках, бурульках и каботажной барже, продолжил его мысль Гродов. Вечером в плавне, а тем более на островки румыны не пойдут. Можете поверить опыту моего румынского десанта. Сигнал же их готовности принять на борт десантников, а также для обозначения своей стоянки три короткие вспышки прожектора и световая морзянка, всем известного сигнала SOS. Я попрошу командира конвоя, с которым буду находиться на одном судне, чтобы он в приказном порядке напомнил об этом командирам сторожевых катеров. И последнее. Время вашей высадки час тридцать, два тридцать следующей ночи. Вопросы, уточнения? Осмотрел он командиров. «Все предельно ясно, ответил Зубов. От пристани вы отходите на одном катере, но не вздумайте выходить в море на одном сторожевике. Рассредоточиться, оставаться со своими взводами, морально поддерживать бойцов. Сам-то ты, командир лихой, с конвоем что, не уходишь? Поинтересовался у майора палубный матрос, когда командиры уже были на борту катерка. Он батя на каботажной барже решил пристроиться, не упустил своего случая волынов под дружеский охот десантников и тоже палубным матросом